Часть третья. Глава двадцать третья. Вертухай. «Так я много о тебе не знаю», — Хуан с Анатолием, как всегда, коротали зимние вечера за бутылью самодельного вина в непрогретом доме испанца. «Да я сам многого о себе не знаю», — отвечал генерал. «Иногда не понимаешь, почему тебе был послан именно этот преступник, а не иной». Почему одного ты просто чуешь, как лис чует мышь под снегом, а логику другого не можешь понять никак. Выходит Рафаил, в честь которого вы русские назвали ни в чём не повинный остров, твой знакомый, ты его упёк в тюрьму. Я красавцев чесал ногой в шерстяном носке пуза дремавшего хассе. Только вот выяснилось, что если б не это чудовище, я не женился бы на Лейске. Да ладно. А связующим звеном между нами стал её отец, муж Батутовны. Он же давно как помер, когда вы познакомились. Вот такая хирня, брат. И еще невообразимее. Истоком всей этой истории оказался мой отец. Вечер перестает быть томным, так у вас говорят. Хуан подпер подбородок кулаком и приготовился к интеллектуальной закуски под виноградное пойло самого загадочного генерала в его жизни. Работая надзирателем, Алтан Аболенский испытывал целую гамму эмоций. Это и превосходство над теми, у кого не дрогнула рука всадить нож в спину себе подобного или задушить его проводом, и чувство страха, что сейчас в автозаке начнется бунт, а его порежут на мелкие кусочки. И зависть к людям, которые смогли угодить собственным бесам, дали им волю, напоили кровью, накормили человеческим мясом. В общем, Алтан ненавидел зэков и одновременно бескрайне их уважал. В тот год он часто в составе конвойной роты сопровождал одних и тех же Возил из колонии на стройку жилого комплекса и обратно. Компания из десяти зэков был один, узкоглазый, но с огромными черными зрачками, покрытый рытвенными оспин, как рваным одеялом, беззубый, кашляющий кровавыми сгустками. Страшный настолько, что бес Алтана, под его взглядом, становился маленьким бесенком и просился на ручки. Осмотрел узкоглазый на него часто и пристально, будто пытаясь на расстоянии установить контакт, передать какую-то мысль. В один момент из клетки внутри крытого грузовика он вытянул руку и бросил в сторону Аболенского заслюнявленную, свёрнутую в трубочку бумажку. Алтан, сидящий по другую сторону решётки, поднял её и оскалил зубы. — Ты это, вертухай, ты особенный, — прохрипел в его сторону зэк, срываясь на кашель и сплёвывая кровь. — Я ж следак бывший. Я людей читаю, как тетрадки. Алтан задрожал и повернул ствол в сторону Ускоглазова. «Ты брось ты, ты скоро уйдёшь с этой работы, я чую. А мне отсюда не уйти. Сын у меня есть, пятнадцати лет. Маляву я ему написал, понимаешь? Несколько слов сыну. Найди его, передай. Раф Икарович Баилов его зовут, а жену Аня. Жене на глаза не попадайся» лично в руки сыну, и я на том свете тебя отблагодарю. Вот увидишь». А Боленский сам не понял, как взял из рук зэка брошенную бумажку и опустил себе в карман. Конвоир-напарник сделал вид, что ничего не слышал. Не видел, уткнулся глазами в пол. Алтан трясся от страха с одной стороны, а с другой ликовал, будто с ним поговорил сам дьявол. «Сам дьявол с его Алтановым бесом». Перед воротами колонии с колючей проволоки рубильником сняли ток. Грузовик заехал на территорию, зэков развели по баракам и больше Аболенский своего кашляющего беззубого дьявола не видел. Алтан действительно вскоре уволился из тюремных надзирателей и по воле жены пошел учиться на механика. Он долго пытался разыскать этого парнишку, отправлял запросы во все службы и, наконец, через приятеля в колонии узнал, где живет семья Икара Баилова. Оказалось, недалеко от зоны, на окраине того же Аболтова. Заключённый и вправду оказался столичным гэбистом. А как его и топировали? Надо же, за убийство арестованного. Жена двинулась следом, чтобы быть поближе. Но увиделась с ним лишь один раз. Икар был найден повешенным на решётке в камере, сделал удавку из разорванной робы. Говорят, у него был туберкулёз на последней стадии, и Баилов облегчил свой уход. Аболенский долго мучился желанием распечатать заклеенную слюной бумажку, но так и не решился. Несколько раз подходил к двухэтажному дому, где жила семья Баилова. Из-за угла видел его статную, очень красивую лицом жену в чёрном платке и высокого худого подростка, Рафа, которого, держась на расстоянии, провожал до школы. Выяснил, что по пятницам парень возвращается с уроков один, без друзей, и, наконец, решил к нему подойти. Но не успел. Умер. Точнее, был убит своей женой Пелагеей. Накануне во сне пришёл к нему Икар Баилов с кровавым следом от удавки, с оспенами на лице и чёрными зрачками. Алтан от ужаса описывался прямо в постель, впервые с младенческого возраста. А дьявол Икар, злой, весёлый и беззубый, сказал ему, «Не ссы, до пятницы не доживёшь. Отдай записку своей Олеське и накажи, чтобы передала моему сыну». Как строго накажи, чтоб не забыла. Оболенский проснулся в липком поту, сменил трусы, умылся, жена ушла на уроки. Двенадцатилетняя дочка натягивала хлопковые чулки и тоже убегала в школу. Он подошёл, обнял Олесю за плечи и уткнулся в тёплый пробор между белыми косичками. Красивая ты у меня, Олесюшка. Она обвела ручками его шею, согнула ноги в коленях и повисла на отце ёлочной игрушкой. И ты, пап, «Как я тебя люблю! Выполнишь мою просьбу?» Он покачал её, сгибая сильную шею вправо и влево. «Конечно, любую!» — Олеся не разжимала рук. «Мамке не скажешь?» «Ни за что!» И Аболенский вкратце по делу всё объяснил, попросил передать заслюнявленную бумажку мальчику по имени Рав Баилов, проживающему по адресу улица Островная, дом 6, квартира 5. «Запомнила?» «Запомнила». Ну вернувшись после школы, Олеська застала отца. Мёртвым. Или убитым. Она не стала докапываться до истины. Горевала недолго. Хотя любила его искренне, но и боялась до смерти. Одно чувство обнулило другое, и горечь потери после похорон улетучилась. Был отец. Красивый, мощный, чокнутый, бесноватый. Ну, был и был. Про послание, конечно, мгновенно забыла. Оно валялось в верхнем ящике стола вместе со всякой всячиной записочками от мальчиков, открытками от родственников, чумазами перьями от ручек, огрызками ластиков, камешками, стекляшками, бусинками и всякой другой милой девчоночьей ерундой. Через несколько лет, когда из школьного барака их с матерью переселили в частный дом, Олеська собрала весь этот мусор в мешок и перевезла в новое жилище. Туда как раз приехал в контейнере ее ученический стол. И не будучи аккуратисткой, она вновь высыпала волшебный хлам в верхний ящичек. «Ах, эти ящики, полочки, тайнички! Они единственные умеют запирать на замок время, впитывать его запах, сохранять краски». Так думала Олеська, приехав в родительский дом после окончания института и трёх лет педагогической практики. Она уже общежитская, городская, нейлоновая, с синими тенями на веках смотрелась в своей вязано плетённой комнатке немного инородно, как Достоевский в школьном учебнике с дорисованными рогами и козлиными ушами. Батутовна, старомодная и трогательная училка из-за Болтова, бегала вокруг дочери, пытаясь угодить блинами и сырниками. Олеська же перебирала тонкими пальчиками с оранжевым маникюром содержимое своего стола, откладывая любовные признания разных лет в одну сторону, а пожелание счастья, здоровья и мирного неба над головой в другую. Замусоленная бумажка, свернутая трубочкой, уже готова была полететь в мусорную корзину, но почему-то задержалась в руках недавней студентки. Островная улица, дом 6, квартира 5. Раф Баилов. Она просто услышала слова отца, сказанные перед смертью. Вот чёрт. Олеська покрылась медвежьими мурашками с ног до головы. Не выполнила последнюю папину просьбу. Совершенно бессмысленно она начала метаться по комнате, подбегая то к окну, то к двери, то снова присаживаясь к столу. Противный раскатистый звонок возвестил о том, что пришли мамины подруги. И время пить чай, сплетничать и цокать языками по поводу дочерней красоты и городских буржуйских замашек. Еле выдержав застолье, Олеська пожаловалась на слабость «Ой, не беременна ли?» и вернулась в комнату. Включила жёлтую настольную лампу в форме спутника Земли, достала из пучка волос шпильку и попыталась с её помощью размотать слюнявый рулончик. Руки дрожали, любопытство трепетало в них, как нить накаливания в лампочке. С пятой попытки край бумажки поддался, и она ножкой шпильки раскатала свиток. Убористым почерком, синей шариковой ручкой, на малом пространстве был умещён довольно длинный текст. «Здравствуй, сынок. Ты родился, когда я уже десять лет просидел в тюрьме. У нас с твоей мамой было лишь одно свидание. Вряд ли нам удастся познакомиться. Скоро я умру. Причины моей смерти...» равно как и заключение. Стал человек по имени Иван Михайлович красавцев строитель доменных печей. Он живёт в Москве. Найди его и убей. Если он уже мёртв, найди и убей его сына. Отомсти за меня. Люблю тебя, папа». Ровные пронзительные буквы царапали иглой по сердцу. Олеська испугалась. Начала думать, с кем бы поделиться находкой, но вновь всплывший папин образ в голове отмел подобные мысли. Ночь провела без сна. Кто этот человек? Что за красавцев, в его убил? Какое отношение все они имеют к ее отцу? Почему ему важно было передать послание? И вообще, имеет ли вся эта история какой-либо смысл, если прошло уже тринадцать лет? Утром она задремала, а когда Батутовна разбудила дочь командирским тоном, у Олеськи созрело единственное решение — нужно идти по адресу, разыскивать парня и выполнять просьбу отца. Улица Островная была на краю Оболтово. Здесь уже строились новые кирпичные дома, но ряды облезлых двухэтажек тоже продолжали влачить своё существование. Найти шестой дом было нетрудно. Его подъезды раззявили свои рты прямо на улицу, исторгая утробную вонь, замешанную на моче, крысином яде и прогорклом подсолнечном масле. Очевидно, здесь жила самая нищая болтовская прослойка. С торца дома, рядом с номером-табличкой, коричневой масляной краской были наляпаны пять звезд, что означало количество ветеранов, проживающих в этих стенах. Звезды рисовались явно без трафарета, не нетвердой рукой, видимо, местными пионерами-тимуровцами. Олеська вошла в подъезд и поднялась на второй этаж. Дверь квартиры номер пять, крепкая, обитая почему-то листовым железом, оказалась прямо перед ней. «Хоть бы здесь жили другие люди, хоть бы это была ошибка», — Олеську ошпарила потом. Но дверь открылась, в проёме стоял высокий, крепкий парень лет двадцати восьми, весьма яркий лицом, с интересными чертами, какие бывают от смешения национальностей. «Рав Баилов?» — Олеська побледнела и задышала, как рыба, вытащенная из воды. «Так точно». А вы кем будете, прекрасная Ундина? Видно было, что парню не привыкать делать комплименты. У меня к вам дело, пытаясь унять дрожь, прошептала Олеська. Давайте выйдем на улицу. Они сели во дворе за пустой столик для домино. Ундина, мокрая до корней волос, с капельками стекающими за воротник платья, протянула ему записку. Раф прочитал, не удивился, долго молчал, пробивая взглядом Олеську. Дом на заднем плане, стройку с кранами и экскаваторами, деревья. В общем, всё, что загораживало ему горизонт. От этих зрачков в узких прорезях Аболенской стало совсем плохо. Она расстегнула верхнюю пуговку платья и прошептала «Принесите попить». Баилов ничего не ответил, забрал записку и скрылся в подъезде. Олеська долго не могла понять, что делать дальше, и когда встала, чтобы уйти, вновь столкнулась с парнем. Он вынес полную трёхлитровую банку воды оцепившись в дно и без того мокрая ундина, сделала глоток я опрокинула на себя оставшуюся жидкость. Скользкую банку подхватил Раф. «Ты читал записку?» Его глаза резали лазером. «Читала». «Откуда она у тебя?» 13 лет назад, перед самой смертью, мне передал отец. Назвал адрес, попросил, чтобы я разыскала тебя. А я забыла. Я была в шоке, понимаешь? И только недавно нашла среди других бумаг. Пришлось вскрыть, чтобы понять её содержание. Олеська колотилась, будто стояла на электрическом кабеле. «Не бойся», — взял её за плечи Баилов. «Я тебя не трону. Я вообще ещё никого не убивал. Пока».